Конкретно же было известно об уничтожении евреев в газовых камерах лагерей Освенцима и Беркенхау. Не хотел бы здесь я повторять всем хорошо известные факты о катастрофе, но до сих пор есть на планете люди, которые ставят под сомнение сам факт намеренного уничтожения нацистами евреев. Одна из этих работ, а именно Дэвид Дюк, еврейский вопрос глазами американцев, мое исследование сионизма, появилась совсем недавно. Сам факт отрицания катастрофы не ново. Но аргументы Дюка столь своеобразны, что их стоит воспроизвести, прежде чем с ними поспорить. Касаясь конкретно газовых камер, он пишет, страница 254-255 русского перевода. «Измученная войной Европа страдала от широкомасштабных и разрушительных эпидемий ТИФа. Немецкие власти боролись с нашествием в шеи путем введения комнат для дезинфикации одежды и личных предметов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 Согласно мнению признанных авторитетов этой области, включая самого знаменитого преследователя-нацистов Саймона Визенталя, американцы ничего такого в Германии не видели. И не могли видеть, так как единственные газовые камеры, используемые для убийства Европы, евреев находились в Восточной Европе. На классической картинке, показанной всему миру, изображен американский солдат в шлеме, стоящий в Дахау, рядом с тяжелой металлической дверью, на которой череп, скрещенные кости и немецкое предупреждение. «Осторожно! Угроза для жизни!» Подпись под фотографией глазит «Газовая гамера. Позор на нацистском лагере смерти. дахау Никто, никого, кто видел фотографию, нельзя винить в том, что он решил, что видит газовую камеру, которой нацисты убивали людей». Когда я впервые увидел фотографию, я подумал, то же самое. Годы спустя я обнаружил, что это была действительно газовая камера, используемая для дезинфикации одежды с целью избавиться от вшей паразитов, переносящих тиф и другие болезни. Убивающие узников концлагеря. Действительно, много сотен солдат союзников узников умерло от болезней, переносимых паразитами во время и после войны. Солдат на знаменитой фотографии стоял рядом с дезинфикационной камерой, которая спасала жизни узников, а не забирала их. Чего неизвестно Дюку, и что важно знать нам, оценивая степень осведомленности Иешува, Палестины и Сахнуты, так это то, что весной 44 -го года из Освенцева было совершено два удачных побега евреев. Два еврея из Словакии, Альфред Веслер и Рудольф верба Розенберг, бежали 4 апреля, добрались до Словакии. Там они связались с подпольем. 25 апреля предоставили подробнейший отчет о концлагере, включая число жертв, план лагеря и описание газовых камер. Позже, 27 мая, Эрнст Розен из Словакии и Чеслов Мордович из Польши тоже смогли сбежать. Они уже принесли новость, что освенцам, Стали поступать евреи в Венгрии. Вся эта информация, включая предложение Равина В.С. Манделя о нанесении бомбовых ударов по лагерям и подъездным железнодорожным дорогам, ушла на запад к союзникам. Летом англо-американскому командованию стала ясна картина со Свенцебом и Биркенхау. Мы знаем также, что эта информация попала и в Иерусалим, в Сахнут. От Сахнута с просьбой о бомбежках железнодорожных путей во Освенцим обратился к союзникам Ицхак Гринбоум, Моша Шаретт, Черток Шерток и Хайм Вейтсман занимались этим вопросом в Лондоне. Просьбы и призывы о бомбардировках поступали до октября. Но ни англо-американцы, ни советские самолеты Освенцим так и не разбомбили. Американцы преуспели в другом. В конце 44 они предложили взятку Гиммлеру. Гиммлер подумал и приказал остановить работу газовых камер в Освенциме. Через высокопоставленных швейцарцев Гиммлеру пообещали миллион долларов. Он действительно отправил 1210 евреев из Терзенштадта в Швейцарию 7 февраля 45 года. Об этом жесть о доброй воле написали газеты Америки и Швейцарии. И все это дело дошло до Гитлера, который запретил Гиммлеру освобождать каких бы то ни было евреев. Так закончилась практически последняя крупная попытка уменьшить размеры катастрофы. К 1943 году англичанам удалось наконец справиться с военной ситуацией. Опасность захвата Эрец-Исраиль немцами и итальянцами перестала существовать. Еврейская община косвенно улучшила свое положение. Арабы сидели относительно тихо. там уже в суровое военное время в Палестине практически исчезла безработица. Англичане развернули в Палестине десятки предприятий военной промышленности.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 Компания «Нэшер» производила цемент, который сильно был востребован армией для строительства аэродромов и укреплений. Э, цементные предприятия перевели на 24-часовой график работы, доведя выпуск цемента до 75 тонн в день. Наконец, в 1941-м, управляемая гистатрутом компания «Сулэль Боне Элтади» впервые начала выпускать в Палестине оконное стекло на коммерческой основе. Война дала толчок развитию абсолютно мирных, на первый взгляд, предприятий. Например, текстильных и швейных. До войны восемьдесят -го года, до войны сорок -го года 85% одежды и другого текстиля в Палестине было импортным. С войной возникла необходимость шить обмундирование. В сорок первом была построена текстильная фабрика, на которой сразу получили работу 456 человек. В сорок третьем текстильная промышленность работала уже 628. Неожиданные изменения произошли и в сельском хозяйстве. Солдат нужно кормить, и одними апельсинами тут не обойдёшься. Из Англии прислали саженцы картофель. Из 43-го года в Палестине стали выращивать картошку. К концу войны в стране работали самые разнообразные промышленные предприятия. Палестина могла себя обеспечить очень многими нужными предметами. Так незаметно был создан еще один шаг к созданию государства израиль Демографические данные на конец 44-го были следующими. Всего в подмандатной территории жило 1 миллион человек. 739 624 человека. Из них мусульман 1 061 277, евреев 528 702, христиан 135 547, прочих 14 098. При этом англичане, несмотря на идеи Белой книги, бытовали разные мнения о будущем в Палестине. В этом же 1944 году глава Лейбористской партии Великобритании Дальтон высказался за создание счастливого, свободного и процветающего еврейского государства в Палестине. На партийной конференции в декабре этого года он вступился за евреев, которые в Палестине занимают территорию, меньшую чем у Эльс, по его словам, и призвал впускать евреев в страну без ограничений. Но государственная политика Великобритании осталась пока без изменений. Чувствуя, что арабы временно менее опасны, чем англичане, Эцель и Лехи сосредоточились на антиарабских операциях. В 1943-м, после смерти Жаботинского Еразиеля, Уэцель наконец появился сильный и грамотный лидер. Мудрый теолетик и талантливый организатор им стал Минахим Бегин. Сионист-ревизионист, бывший командир Бейтар в Польше. С трудом унося ноги из воюющей немцами Польши, Бегин перебрался в нейтральную Литву, где и встретил советские оккупационные войска в 1940 году, оказавшись нежданно негаданно в СССР Бегин Минахим Вольвович, 1913 года рождения, бывший руководитель контрреволюционной буржуазно-националистической организации Бейтар, был признан опасно социально социально опасным элементом и отправлен топтать зону в Печерлаг. Из-за индивевшего Печерлага в солнечную Палестину этот внешний некрасивый человек попал в качестве солдата польской свободной армии Андерса, когда поляков перебросили в Палестину с Иракского фронта. Уйдя в неоплаченный отпуск, штатский Бегин возглавил свою армию, подпольную. Бегин быстро подготовил Эцель к действиям, и уже в конце января 1944 подпольная радиостанция Эцель-Коль-Цион-Лохэмед передала объявление о восстании против англичан. Уже в феврале-марте Эцель атаковала офисы Министерства интеграции, здания налогового управления, английские полицейские участи... участки, Агана эти подвиги не поддержала. Бен-Гурен тогда полагал, что с Англией надо бороться легально. И здание сохнуто, да и то после окончания войны. А легально да еще и с пещер в Галилейских холмах. Не надо, тем более не сейчас. Он отправил Мошадаяна на переговоры к Бегину. Будущий премьер-министр обороны и премьер-министр Израиля понравились друг другу как люди, но утверсти разногласия не смогли. В результате помогла в результате Вышло так, что почти весь 1941 и начало 1945 года, вплоть до 9 мая, агана помогала англичанам ловить бойцов Эцель. Период, так сказать, сезона охоты. К вооруженной борьбе против англичан агана перешла лишь в октябре 1945. Арабы сильно радовались этим внутренним еврейским осложнениям. Конец войны во всем мире, кроме Палестины, встречали смехом и песнями. Арабы горевали, что немцы проиграли войну. Евреи находились в шоке от хлынувшего из освобожденной Европы потока сведений о жуткой катастрофе, постигшей еврейский народ. Оказалось, что все слухи о невероятном истреблении нации, доходившем в военные годы в Алицесраиль, правда, цифры ужасали. 2 миллиона 800 тысяч евреев погибло в Польше, 800 тысяч евреев в СССР, 45 тысяч в Венгрии, 350 тысяч в Румынии. 180 тысяч в Германии, 60 в Австрии, 243 тысяч в Чехословакии, 110 тысяч в Голландии, 25 тысяч в Бельгии, 50 в Югославии, 80 тысяч в Греции, 65 тысяч во Франции, 10 тысяч в Италии. Еще 200 тысяч евреев погибло, сражаясь в рядах Красной Армии. 2500 пало в боях в рядах Британской Армии. А сколько же осталось? Подсчеты выживших заняли гораздо больше времени.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 Ими стала заниматься специальная комиссия ООН UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Agency Дальновидный Бен Гурион понял, что ему следует отправиться в Европу По этим лагерям и агитировать евреев Добиваться выезда в Эрец-Исраэль Одновременно следовало усилить нажим на Великобританию Чтобы въезд евреев в Палестину снова стал возможным В конце концов В рядах британской армии погибло 750 палестинских евреев, сражаясь за будущее Британской империи. В этот момент сюрприз преподнесли сами англичане. Победоносный Черчилль проиграл на выборах. Новым премьер-министром стал лейборист Клемент Этли. Случилось это в июле 1945-го. Вместе с Этли появился в правительстве и министр иностранных дел Энст Бевин. В парламент Великобритании попало много евреев, однако очень скоро выяснилось, что никакой перемены. Политики в отношении Палестины и еврейской эмиграции не предвидится. Сам Бевин евреев не любил. Он не был антисемитом в обычном понятии этому. Но до войны возглавлял профсоюз транспортных и разнорабочих, в который входило 400 тысяч человек. Больше всего ему приходилось бороться не с правительством или хозяевами предприятий, а с коммунистической партией его оппонентами случались евреи-коммунисты. И с тех пор чисто подсознательно Бевин не любил евреев бенгурион вместо европы отправился в сша единственную страну которая могла при желании изменить ход вещей при рузвельте америка в политике была проарабская на все 100%. процентов ведьман еще в 42 и 43м годах имел встречи с американским президентом но рузвельт твердо помнил что в тридцать шестом году в саудовской аравии нашли нефть а иракскую нефть американо британская голландская ирак и petroleum комп эксплуатируют аж с 1931 -го. поэтому ведьман любви Рузвельта не добился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 2,5 миллиона тонн в год, в 1948-м 23 миллиона, к концу 1949-го 40 миллионов. Вроде бы голые цифры, но сразу многое становится ясным.